Чем вынужден заниматься бизнес и почему риски неизбежны? Многочисленные силовые элиты порождают своеобразную логику и диктуют правила игры на выживание. Все более или менее маржинальные хозяйственные направления — добыча ископаемых, строительство автомобильных и железных дорог, мостов, путепроводов, электросетей, нефти и газопроводов — перечень можно продолжать долго — монополизированы государственными корпорациями и иными крупными игроками, тесно связанными с распределением государственного бюджета. Результаты крупных государственных закупок предопределены, причем генеральные подрядчики зачастую сами не исполняют условий государственного контракта либо минимизируют собственное участие в исполнении обязательств по нему, привлекая сторонние организации, которые еще 8-10 лет назад были самостоятельными игроками в аукционах, но теперь довольствуются ролью субподрядчиков. Генеральный подрядчик в бюджетных схемах номинален. В его компаниях оседает около 20% стоимости всей государственной закупки, так называемые генподрядные. Средства, предназначенные на вывод, изначально закладываются в проектно-сметную документацию сверх себестоимости контрактов. Они не участвуют в реальном договорном обороте. Это мнимая, серая часть закупок. Но копать надо глубже. Получение контрактов – коррупциогенная сфера. Распределители бюджетных средств устанавливают жесткие расценки на право стать исполнителем государственного контракта, пусть и второго эшелона. Расходы откатные, столь же безусловны и необсуждаемы, как и генподрядные. Не выполнить теневые обязательства нельзя, среда исключительно конкурентна, несмотря на высочайшие риски, ибо альтернативы нет. Все значимые заказы исходят только от государства, сколь существенных частных инвестиций в экономику России не поступает. Итог неизбежен. Бизнес вынужден нарушать закон. Нужны наличные деньги, именно кэш, топливо и кровь серой экономики. Деньги нужны, чтобы получить контракт, а потом для того, чтобы избежать проблем с законом, связанных с обналом, выводом денег из безналичного оборота. Именно здесь основные налоговые риски – получить наличные без занижения налогооблагаемой базы путем завышения расходов, а попросту липовых договоров оказания услуг, купли-продажи, выполнения работ невозможно. Здесь и ждут бизнесмена-силовики, замыкая порочный круг. Рассмотрим ситуацию на примере автодорожного строительства. Для начала, чтобы получить безналичный оборот, который можно будет направить на «обнал», Нужно обеспечить, пусть и формальное, выполнение работ, иначе может грозить привлечение к уголовной ответственности именно за это. Сделать это в идеале возможно за счет необоснованного завышения стоимости работ еще на стадии проекта, задолго до формирования конкурсного или иного предложения. На этой же стадии решается другой важнейший вопрос — недопущение конкурентов к борьбе. В требования государственной закупки закладывают условия, ставящие конкурентов в заведомо неравное положение, либо исключающие участие определенных компаний в схватке за подряд. Выполнение этих условий решает главный вопрос – с кем будет заключен контракт? Процесс этот без участия распределителя бюджета невозможен, Он должен согласиться с тем, что проектно-сметная документация будет подготовлена с завышением стоимости, а в техническое задание будут включены, к примеру, работы, которые возможно выполнить только с применением техники, имеющейся лишь у одного нужного участника тендера. Завышение стоимости работ нужно для того, чтобы сформировать финансовый пул для генподрядных и откатных, при этом фактическая себестоимость работ, пусть по минимуму, требует финансового обеспечения. В ходе исполнения контракта для выбранной компании создаются благоприятные условия, что заключается в преференциях, беспроблемном авансировании, облегченном техническом надзоре, Быстром согласовании рабочей документации, беспрепятственной приемке работ, зачастую невыполненных. Согласование изменения технологий и видов материалов, при котором фактическая стоимость работ дополнительно понижается, но выплачивается полная их контрактная стоимость. Необоснованное полное израсходование средств статьи, непредвиденные затраты в смете. Изменение видов и технологий материалов. Частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года номер 94 ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, далее по тексту закона установлено общее правило, согласно которому цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за некоторыми установленными законом-исключениями. Оплата работ в любом случае осуществляется по цене, установленной контрактом. Заказчик, ФКУ, не имеет права в одностороннем порядке принимать решение о снижении цены контракта. Письмо Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2010 года. При этом, согласно той же статье закона, цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. Письма Минэкономразвития РФ от 27 сентября 2010 года и от 30 августа 2011 года. Исходя из положений пункта 1 статьи 763 ГК РФ и статьи 768 ГК РФ, к контрактам на выполнение подрядных работ применяются общее положение ГК РФ о подряде, параграф 1 главы 37 ГК РФ, и положение, регулирующее выполнение аналогичных видов работ, в частности, к подрядным строительным работам, положение о строительном подряде. Так, в соответствии со статьей 710 ГК РФ, в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, что учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, при условии, что экономия подрядчика не повлияла на качество работ. К примеру, постановление ФАС Федеральной антимонопольной службы РФ Северо-Кавказского округа от 31 мая 2005 года. Заказчику нужно лишь оставить без внимания то, что изменение технологии выполнения работ, использование непредусмотренных сметой материалов и оборудование меньшей стоимости экономией подрядчика не является. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21 августа 2008 года, ФАС Северо-Западного округа от 21 декабря 2005 года и масса иных. Часть 5 статьи 9 закона вводит запрет на изменение условий контракта при его заключении и исполнении. Часть 10 статьи 41.12 закона регламентирует, что контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, которая, помимо прочего, должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, результатам, иные показатели соответствия выполнения работ требованиям заказчика. При этом должны быть указаны показатели эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, строительных материалов и прочее. Судебная практика толкования закона устанавливает, что замена технологий, материалов и оборудования – не должна приводить к ухудшению качества, изменению цены и может быть признана допустимой лишь в случаях мелкого отступления от технической документации при условии неизменности характера работ, соответствия работ условиям договора. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 августа 2010 года и от 21 июня 2010 года и многие другие. На практике, желая, к примеру, заменить дорогостоящий качественный строительный материал, занимающий существенную стоимостную долю в контракте, к примеру, геосетку европейского производства на низкокачественный дешевый китайский аналог, подрядчик обращается с письмом к заказчику, в котором обосновывает возможность замены. Заказчик по указанию руководителя, несмотря на наличие на рынке материалов, указанных в контракте, В отсутствии какой-либо объективной необходимости в замене, согласовывает ее, проводя формальный технический совет, вопреки прямому запрету в законе. Непредвиденные расходы. В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 ноября 2001 года, А также, согласно пункту 4.96 методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам, предусмотренным в утвержденном проекте. Именно эти цели, как правило, находят отражение в государственных контрактах, и резерв средств на непредвиденные расходы, а это около 2-3% стоимости контракта, перечисляется подрядчику в полном объеме. По получении подрядчикам авансов, оплаты выполненных работ и надуманных непредвиденных расходов, необходимый объем финансовых средств уходит в обналичивание через сеть подставных организаций. Подобные транзакции – мины замедленного действия, но иных вариантов у бизнесмена нет. Если он намерен оставаться в пуле государственного подряда, он должен принимать эти правила и строго им следовать.